Глава восемнадцатая. Мама мне не звонит после той ссоры уже третий день. Я тоже ей не звоню. У меня внутри все клокочет от надменного тона, от безразличного выражения лица. Для Таши она готова полететь на луну, а меня ни во что не ставит. Я устала. Устала бороться с тем, чего никогда не исправить. Наташенька — ее любимица во всех отношениях. Наверное, за решетку за нее сядет, если понадобится. «Мама, мама, мама!» — кричит Антошка, стоя у бортика песочницы. Я не нарадуюсь тому, как легко он избавился от носевшей болезни и как быстро осваивает ходьбу. Движется с каждым днем увереннее и увереннее. Девочка в ярко-оранжевой курточке, подошедшая к нему, обменяться очень важной новостью, получает от него милую улыбку. Два крошечных создания затевают любопытный разговор. Я и мамочка-девочки не мешаем знакомству и бурному обсуждению последних событий. Просто улыбаемся, находясь поодаль, и гадаем. хорошие бы они стали парой в будущем. «Наверное, со всеми родителями подобное случается». «Даша, вот ты где! Я уж испугалась, что в больницу уехали!» Эмма Георгиевна спешит по дорожке, борясь с длиннющим шарфом. «У нас все хорошо, вышли погулять после трехдневного заточения. А я вас потеряла, поднялась в квартиру, там никого. Ты же знала, что я собираюсь приехать? Могла бы дождаться!» Свекровь сообщала о своем визите еще вчера. «Но я так закрутилась с блогом, с Антошкой, СМС-атакой Эрнеста, что напрочь забыла о ней». «Извините, мы же недалеко ушли, и вы нас нашли?» «Просто я припарковалась за углом дома и совсем не обратила внимания на детскую площадку». Антошка топает к бабушке, а я киваю маме девочки, а кивает мне в ответ. «Неплохо было бы подружиться с ними. У меня нет близких подруг, ни с кем порой просто выпить чаю». Да и у Антошки появится компаньон по игре. Маленькая принцесса с озорными глазками не даст ему скучать. В свое время я заряжала энергией шумной компанией, но после замужества и родов все знакомые А исчезли, словно мираж. Хочется испытать те же ощущения, но в новом виде. Что у тебя с опекой не тревожит больше? Я едва не икаю от ее вопроса. Вспоминаю день, когда покинула кабинет Ласточкиной. Меня не отпускало до самой ночи. Страх прогрыз во мне бездонную дыру, и сейчас Эма возвращает меня в те жуткие минуты. Время будто замедляется. Очертания домов, деревьев, прохожих мутнеют. Несмотря на свежий морозный воздух, мне нечем дышать. Даша! Эмма отрезляет меня, повысив голос. Мой малыш кружится у ее ног и широко улыбается. Передние зубки сверкают на солнышке. Нет, никто не звонил и не приходил. Мне бы опереться на что-нибудь, но поблизости никакой опоры нет. До деревянного домика около двух метров. В такой ситуации ты должна быть очень аккуратной. Дома чистота, ребенок сыт и здоров. Ты трезвая и опрятна. Эмма Георгиевна, вы нагнетаете. Зову к себе Антошку, и пухлый медвежонок идет ко мне в руки. Перед глазами по-прежнему легкая муть, но, сыночка, я вижу отчетливо. Мой маяк в тумане. Я хочу провести у тебя генеральную уборку. После болезни нужно все хорошо обработать. Сегодня хотите этим заняться? Если ты не против. Мы с Антошкой поедем в игровую комнату. Квартира в вашем распоряжении. Пока дело не дошло до развода, квартира не моя. Надеюсь, Эрнест не выставит меня сыном за порог и позволит в ней жить, подписав необходимые документы. — Вот и замечательно. Я вам еще витаминов привезла. Посоветовалась педиатром Антошки, Она заверила, что они укрепят его иммунитет. Даже неудивительно. Эмма Георгиевна передовик в плане влезания в чужую жизнь. — Спасибо. Антошка начинает капризничать, закидывая голову назад и протяжно хныча. — Ключи у вас есть? — Да, конечно. Как мои девочки закончат, я позвоню. И, пожалуйста, не игнорируй мои звонки. — Хорошо. Я отрываю Антошку от земли и направляюсь к Ауди. Свекровь с задержкой идет следом. Думаю, она приятно удивится порядку в квартире наполнению холодильника. Я будто предчувствовала ее намерение, позаботилась о свежих продуктах и прошлась тряпкой по всем поверхностям. Робот-пылесос сделал заход по всем комнатам. Но вот интерес насчет опеки меня пугает. Когда она узнала, что нами интересуется, выдала неоднозначную реакцию. Я ждала взрыв, мировой потоп или землетрясения, а она всего лишь язвительно высказалась. «Может быть, только мое личное предположение — «Она в одной упряжке старшей, Ей выгоден наш с Эрнестом развод. Она избавится от неугодной невестки. Но Таша ли она пророчит мне на замену?» хм, «Сомневаюсь». В торговом центре шумно как никогда, детей — куча, родителей — не меньше. Я с Антошкой купила безлимит в малышовую игровую зону с множеством безопасных горок, каруселей, качелей, всяких разных лабиринтов и змеек. Он сразу же рвется в путь. Визжит, кричит, хохочет и перемещается по мягкому покрытию на четвереньках со скоростью кометы. Беленькие волосики вмиг закручиваются в крупные кудряшки от пота, щеки розовеют, и от недавней болезни не остается и следа. «Хорошего все-таки доктора», — подбирает Эрнест. Сообщение от него приходит в ту же секунду. Чувствует меня на расстоянии. «Долго собираешься молчать?» «Мне надоедает твой однокурсник, пчелка. Хватит устраивать детский сад». Ни на одно не отвечаю. В нашу последнюю встречу он ведет себя очень настойчиво и напористо. Касание, взгляд. Незнакомый ребенок врезается в меня и чуть не сбивает с ног. Я тереблю его голову и ищу глазами Антошку. Нигде не вижу. «Антошка?» Малыши постарше сную туда-сюда, скатываются с горки в бассейн шариками. Но Антошка бы не уполз так далеко, он еще слишком мал. «Антоша?» Я бросаю телефон в сумку, закидываю ремешок на плечо и устраиваю забег по всему периметру. «Пусто. Мой сыночек исчез». «Антошенька!» — кричу до потери голоса. «Антошенька!» — обегая все уголки, заглядываю в каждую щелку. «Господи!» — слезы обжигают лицо. «Мой мальчик!» «Девушка, вы чего тут устраиваете, а Администратор в голубой футболке по имени Галина представляет руки к бокам и сверлит меня убийственным взглядом. «Да иди ты!» — толкая ее, перепрыгивая, мчусь к выходу. Она ругается на меня, валяясь на разноцветных матах и зовет охрану по рации. «Антошка!» — ору я за пределами игровой комнаты. На мой крик оборачиваются все, кому не лень. Я рву на себе волосы, рыдая с истошным воем и не понимаю, что со мной происходит. Сердце пронзает наиострейшее, раздирающее на куски боль. Я снова и снова, без остановки, кричу имя своего сына, но мне вторит эхо. Одно глупое, дрянное эхо. Растираю руками слезы, сопли, кручусь на одной точке, и в пиковый момент, когда у меня внутри срывает чеку, мой вопль оглушает всех посетителей центра. «Антошенька, мой сыночек!» Больше не осознаю, где и кто вокруг меня. Тело пробивает сильнейшая дрожь, способная привести к сердечному приступу. Ноги деревенеют, сознание отключается. «Девушка, успокойтесь!» — Трогает за плечо мужчина в черной униформе охранного предприятия. «Мне все равно, кем он является, я набрасываюсь на него с кулаками, царапаю ему лицо ногтями и раздираю горло криком. «Моего сына похитили!»